Глава 47. демян пахнула староста бытового факультета. Она умудрилась вложить свой «ах» и возмущение, и кокетство. Интересно, у них тут есть отдельный курс по заигрыванию с мужчинами или это часть вступительного экзамена? Демиан, надо сказать, был поглощен чем-то другим. Это что-то другое было явно поинтереснее нашего разговора и, кажется, сильно неприятнее. Мне сначала показалось, что парень вообще смотрит на лекторшу, Но экстравагантная старушка продолжала читать скучную лекцию по этикету, а дракон смотрел мимо неё. «В окно?» «Демиан!» — повторила Нана чуть более требовательно и капризно. «Я же просто подёргала парня за рукав». Он моргнул, отрываясь от того, что он там разглядывал в окне аудитории, и повернулся к нам, вопросительно приподняв бровь. «Ты хотел попросить Нану и её девочек помахать тряпками?» — напомнила я. «Демиан!» — снова ахнула Нана, снова так же игриво, Но на этот раз уже не так естественно. Понятное дело, с третьего раза произвести первое впечатление сложновато. «Да, хотел. Нана, на, нам нужна команда бытовушек, чтобы привести бальный зал в приличный вид». Кивнул дракон с видом таким будничным, что мне на стало даже немного жалко. «Еще чего?» — поджала губы девушка. «Мы тебе не уборщицы. Проси завхоза, пусть присылает разнорабочих». «Это долго и некачественно», — отозвался дракон. «Не мои проблемы». Задрала нос нана она. Драгблат вздохнул. Тяжело, так устало. Как вздыхает педагог, который сотню раз вынужден объяснять одно и то же своим бестолковым студентам. но ну, смотри, у нас два варианта. Ты делаешь это на добровольных началах, мы тебя хвалим перед ректором, говорим, что без тебя бы мы не справились, и он даёт тебе какую-нибудь приятную поблажку. Или мы просто идём к ректору и говорим, что зал в ужасном состоянии, «Он вызывает завхоза, они скандалят, сроки горят, они вспоминают про бытовой факультет, вызывает вашего декана, снова скандалят, вызывают тебя, и ты всё равно моешь зал. Идея понятна?» «Ты! Ты!» На наш слова растерял от возмущения. «Гатчишичи ты!» — подсказала я. «Да!» — горячо согласилась девушка, потом поняла, что и кому ляпнула. «Ой, нет!» «Иногда бывают, да!» — подмигнул Демиан. Бытовушка мгновенно вспыхнула и смущённо опустила глаза. «Нана, ты же тоже хочешь на бал, но помоги нам», — попросила я. «А Демиан, он...» Я посмотрела на дракона, пытаясь понять, чем он может уговорить девушку без шантажа и угроз. И тут мне в голову пришла гениальная идея. «Он тебя познакомит с каким-нибудь перспективным выпускником?» «Да?» — радостно воскликнула Нана, мгновенно ожив. «Да?» — обалдел дракон. «Да!» Уверенно произнесла я, сделав страшные глаза парню. «Да», — кисло отозвался он. «Хорошо», — согласилась наконец Нана с таким радостным видом, что я почувствовала, как переборщила с обещанием. «Давайте вечером посмотрим зал, чтобы я оценила масштаб работ. демян может мне его показать». И глазками так хлопнула завлекающий, что мне захотелось дать ей понюхать перцу. «Мы с Шерри покажем тебе зал вечером», — кивнул дракон, пропустив мимо ушей ее предложение. «Ладно». Недовольно поджав губы, отозвалась бытовушка и порхнула обратно на пару. «И где я и найду перспективного выпускника?» — поинтересовался дракон, когда мы отошли на безопасное расстояние от бытового факультета. «Ты же на боевом факультете учишься. Неужели нет ни одного подходящего?» — удивилась я. «Вообще есть», — не стало отрицать Демиан. «Но мы вообще-то добрые приятели, это будет жестоко». «Почему?» — не поняла я. «Ну...» — парень вздохнул. Ты же видела, какая она. Такие, знаешь, редко довольствуются малым». С таким аргументом, конечно, сложно было поспорить. «Ладно», — согласилась я и предложила. «Тогда познакомь её с кем, не жалко». Дракон хмыкнул. «Идея не лишена смысла». Он хотел добавить ещё что-то, но нас окликнули. Точнее, не нас, а парня демян произнёс спокойный мужской голос, и Дракблат мгновенно изменился. В одно мгновение с него слетела вся та дружелюбность. Мягкость, открытость. Рядом со мной вдруг оказался закованный в броню равнодушный мужчина, чьи глаза тут же стали чуть светиться от магии. Это был уже не человек, а дракон. Гордый, холодный, злой. Уголок рта парня дёрнулся, изображая подобие улыбки. И он поздоровался. «Отец!»